1 августа Державин, общий с главным судьей конторы опекунства колонистов Ладыжинским, потребовал саратовского коменданта Башняка для совещания о мерах, кои должно было предпринять в настоящих обстоятельствах. Державин утверждал, что около конторских магазинов внутри города должно было сделать укрепление, перевести туда казну, лодки на «Волге» сжечь, по берегу расставить батареи и идти навстречу Пугачеву. Башняк не соглашался оставить свою крепость и хотел держаться за городом. Спорили, горячились, и Державин вышит из себя, предлагал арестовать коменданта. Башняк остался неколебим, повторяя, что он верен ему крепости и божиих церквей, покинуть на расхищение не хочет. Державин, оставя его, приехал в магистрат. Предложил, чтобы все обыватели поголовно явились на земляную работу к месту, назначенному Лодыжинским. Башняк жаловался, но никто его не слушал. Памятником сих споров осталось язвительное письмо Державина к упрямому коменданту. 4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков и пустился с ними в Петровск, дабы вывести оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом. Он поехал вперед с Есаулом и двумя казаками, и, видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно, к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленах. Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменил лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыжинским, оставя защиту города на попечение осмеянного им башняка. Пятого августа Пугачев пошел к Саратову. Войско его состояло из трехсот яицких казаков и ста пятидесяти донских, приставших к нему накануне, и тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар, господских крестьян, холопьев и всякой сволочи. Тысяч до двух были кое-как вооружены, остальные шли с топорами, вилами и дубинами. Пушек было у него тринадцать.